Пребывание вдали от столицы явно пошло его величеству на пользу. На щеке вернулся здоровый румянец, в голосе появились насмешливые нотки. За время отдыха в Невьянском замке король оброс и теперь заплетал волосы в косу, позволяя бродобрее ухаживать лишь за бородой. Он похудел и расправил плечи. Исчезла некая округлость, которую на мужчинах его комплекции замечали лишь самые близкие люди. Тому причиной были охоты и турниры, а также то, что ежедневно ожидавшая от его величества предложения руки и сердца герцогиня Рюфиланель старалась вовсю, лавя любое желание партнера. Впрочем, связывать себя узами брака Редерт не торопился, хотя Невьянский замок и превратился в подобие дворца, в котором были свой король и, несомненно, своя королева. Его Величество устроился поудобнее на своем месте в своем кабинете и махнул рукой Рювилю. «Давай его сюда!» Тот вышел за дверь и вернулся с Ягораем Рювороном. Граф выглядел похудевшим, но по-прежнему опасным. «Я хочу услышать все, Яга!» Не давая ему даже поклониться, предупредил король. Под «Вот все! Я понимаю все! И ни словом меньше!» Но сначала от... «Но сначала ответь мне. Ты привез его? Привез договор с Крамполтотом?» Рюворон молча поклонился и принялся расстегивать камзол. Брови герцога Рювиля поползли вверх. «Граф, что вы делаете?» «Вы позволите, ваше величество?» Яга указал на острый нож для бумаг, что лежал на королевском столе. Его величество кивнул. Под курткой и рубашкой обнаружилось крепкое тело графа, украшенное многочисленными шрамами. Часть из них появились у Рюворона еще во время прошлой войны, но было и несколько свежих. Ни король, ни герцог не успели сказать ни слова, как Егорай воткнул нож в один из них под ребрами справа, прикрывая кожу полой рубахи, чтобы не забрызгать пол кровью. Спустя мгновение на его ладони лежал мутный камешек величиной с грецкий орех. Рюворон с поклоном протянул его ласурскому королю. Тот молча подставил под его ладонь графин с водой, побултыхал там кристалл, выплеснул воду на пол, а камень на столешницу перед собой. Полез в стол доставать проклятый механизм для чтения гномьих посланий. Пока Рювиль настраивал прибор, его величество разглядывал своего тайного агента с непонятным выражением лица. «А где второй экземпляр граф?» Между тем поинтересовался Троен. «Бумажный оригинал». «Мне пришлось отдать его эльфам», — спокойно признался Икарай. «Надеюсь, на то была серьезная причина», — уточнил его величество. «Серьезнее некуда». «Вот». Рювиль ткнул пальцем на стену, куда прибор спроецировал послание почившего Драгобужского короля. «Вот клеймо. Договор настоящий. Подделать королевское клеймо невозможно». «Отлично!» — Редерт непочтительно смахнул самоцвет в верхний ящик стола. «Вызови Ожина. Пусть подлечит парня». Когда исцеленный Рюворон, действительно рассказавший все, вышел... Король и начальник тайной канцелярии переглянулись. «Не помню, какой булит какой статьи», — честно признался Рювиль, — «но цитирую дословно. В случае спорных ситуаций с дву и более сторонним договором и или документом, могущим быть к нему отнесенным, юридическое преимущество имеет экземпляр на минеральном носителе». Его величество со всего размаха ударил ладонями по столешнице, отчего она жалобно затрещала. — Егорай, умный мальчик! Мы сделали Ассурха Троян! При светлой тапочке мы его сделали! Пусть засунет бумажный оригинал себе! Услышав окончание королевского предложения, начальник тайной канцелярии одобрительно усмехнулся.